твердо решив следовать новому плану жизни, я стал искать себе комнату в самых пустынных кварталах Парижа. Как-то вечером, возвращаясь домой со стропады, я проходил по улице Кардье. На углу улицы Клюни я увидел девочку лет четырнадцати. Она играла с подругой в Валан, забавляя жителей соседних домов своими шалостями и смехом. Стояла прекрасная погода, вечер выдался теплый. Был еще только конец сентября. У дверей сидели женщины и болтали, как где-нибудь в провинциальном городке в праздничный день. Сперва я обратил внимание только на девочку, на ее чудесное в своей выразительности лицо и фигурку, созданную для художника. Это была очаровательная сцена. Затем я попытался уяснить себе, Откуда в Париже такая простота нравов? И заметил, что улица эта тупик, и прохожие здесь очевидно редки. Вспомнив, что в этих местах жевал Жан Жак Руссо, я нашел гостиницу Сен-Кантен. Запущенный ее вид подал мне надежду найти недорогую комнату, и я решил туда заглянуть. Войдя в помещение с низким потолком, я увидел классические медные подсвечники с сальными свечами, выстроившиеся на полочке, каждый над своим ключом от комнаты. И я был поражен чистотой, царившей в этой зале. Обычно подобные комнаты не отличаются особой опрятностью, а здесь все было вылизано точно на жанровой картине. В голубой кровати, утвари, мебели было что-то кокетливое, свойственные условной живописи. Хозяйка гостиницы, женщина лет сорока, судя по ее лицу, испытавшая в жизни горе и пролившая немало слез, от которых и потускнели ее глаза, встала и подошла ко мне. Я смиренно сообщил, сколько могу платить за квартиру. Не выразив никакого удивления, она выбрала ключ, отвела меня в мансарду и показала комнату с видом на крыши и на дворы соседних домов, где из окон были протянуты длинные жерди с развешанным на них бельем. Как ужасна была эта мансарда с желтыми грязными стенами! От нее так и пахнуло на меня нищетой уединенного приюта, подходящего для бедняка ученого. Кровля на ней шла покато, в щели между черепицами сквозило небо. Здесь могли поместиться кровать, стол, несколько стульев, а под острым углом крыши нашлось бы место для моего фортепиано. Не располагая средствами, чтобы обставить эту клетку, не уступающую венецианским свинцовым камерам, бедная женщина никому не могла ее сдать. Из недавней распродажи имущества я изъял вещи, до некоторой степени являвшиеся моей личной собственностью а потому быстро сговорился с хозяйкой и на другой же день поселился у нее. Я прожил в этой воздушной гробнице три года. Работал день и ночь, не покладая рук, с таким наслаждением, что занятия казались мне прекраснейшим делом человеческой жизни, самым удачным решением ее задачи. В необходимых ученому спокойствии и тишине есть нечто нежное, упоительное, как любовь. Работа мысли, поиски идей, мирная созерцательность науки дарит нам неизъяснимые наслаждения, не поддающиеся описанию, как все то, что связано с деятельностью разума, неприметной для наших внешних чувств. Поэтому мы всегда вынуждены объяснять тайны духа сравнениями материальными,